Запоздалые пули звякнули по заднему борту. Вовремя они спохватились. Минутой раньше и я был бы неплохой мишенью на открытом поле. А сейчас стоило только подбавить газу, как и между мной и моими преследователями встали толстые стволы деревьев. Так значит, стоило это затея таких усилий?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 «А что же вы весь ящик-то не унесли?» «Так немцы его уже вскрывать стали, только вот до конца это довести не сумели, я им помешал. Так что и осталось мне делов, всего ничего, полчаса работы — и все. А тащить с собой эту тяжелую железяку дураков немая. Папки весят меньше и место занимают, всего ничего. Вы мне лучше скажите, как тут у вас дела обстоят?»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 Тетки еле живыми выползли. Так что туда соваться нам совсем не с руки было. Вот в соседнюю деревеньку и заглянули. Шифрин там быстро общий язык нашел. Пристроили лейтенанта, продуктов оставили, медикаменты, бинты. Ну, словом, все, что надо. А сегодня поутру нагрянул туда отряд полицаев вместе с немцами. Всю деревню вверх дном перевернули.